Кстати, однажды, когда они с Сергеем шли по улице и увидели пьяного валяющегося у обочины, Сергей приостановился и освободил руку, которой держал Нину за плечи. Подошел к скрюченному на асфальте телу, потряс. «Мужик, ты жив?» Отрубился в кайфе или с приступом? Это был бомж, от которого воняло нестерпимо. Потом и Сергей, оттащивший бомжа до лавочки, пах мерзковато. Нина зажимала нос и не подпускала Сергея, пока не проветрится, гундосила. Зачем-то его трогал. Сергей объяснил. Его школьный учитель, мировой дядька, упал на улице, в лужу, пытался ползти, перепачкался, замер. Прохожие думали, грязный алкаш, обходили стороной, перешагивали. Возможно, учитель все равно бы умер. Доставь его в больницу вовремя или с большим опозданием, но он точно не заслуживал того, чтобы валяться пять часов в грязи. Сергей устроил бомжа на лавочке, потому что пострадал его учитель. Игорь и Таня предложили помощь, потому что знают мучения беременной. Необходим личный горький опыт, чтобы стать милосердным? «Я знаю». «Нет, я скажу». «Я первый, а я первее». «Первее!» — презрительно воскликнул Шура. «Еще филолога из себя строила. Меня исправляла в русском. Сама говорить правильно научись. Слушай сюда». «Куда сюда?» Двойняшки перебивали друг друга. Хотелось высказаться, дать ответ на вопрос, который мысленно задала себе мамочка. Во внешней жизни ничего особенного не происходило. Мамочка пришла домой Бабушка Эмма на кухне читала книгу, предложила мамочке ужин. Услышав отказ, задала с надеждой на разговор вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо. Просто немного устала. Пойду спать». Бабушка Эмма, конечно, расстроилась, не удостоившись признания. Но мамочка вовсе не хотела обидеть бабушку Эмму недоверием. Мамочка действительно очень устала. Кроме того, еще не решила, кого посвящать в особенности своего состояния. Ее страшила перспектива признаться папочке, непредсказуемость его реакции. Точнее, предсказуемость полярная, либо раздражение и досада, либо благородное мужское взваливание на собственные плечи ответственности за счастливое мгновение Саити. Третьего не дано. По всем статьям, Папочка казался мамочке благородным, то есть готовым подставить плечи и остальные части тела. Но по трезвой современной логике папочка вовсе не обязан жертвовать личной свободой, тем более что ему на шею садились сразу два ребенка. Кто из них лишний, Шура и Женя благоразумно не обсуждали, но у каждого имелось свое мнение. Мамочка расстелила постель и легла. Смаривала. Как не терзали ее сомнения, усталость и пережитые стрессы брали свое. Она сейчас допоминала дедушку Клода. У него могли быть какие угодно неприятности. Бабушка Хельда вторые сутки разродиться не может, у рабочих лошадей отлетели подковы, у свиней экзема, у детей оспа, камин чадит, крыша течет, налоги не заплачены долги не получены, какие беды завтра принесет неведомо, а дедушка засыпает и богатырски храпит. Благодаря спасительным вопросам мыслям, кому я завтра нужен полуживой, кому станет проще, если я ночью тридцать трубок выкурю, два литра шнапса выпью и нервы в узел завяжу. — Ладно, уступаю, — протяжно зевнула Женя. — Говори, недоросль. Но Шурка вместе с сестрой и вслед за мамочкой также хотел вздремнуть. Все-таки Женька хитрая проныра. подстроит так, что когда спорить можешь, не дает слова вернуть, А когда не хочется, глаза закрываются. Трибуну предоставляет. А мы тоже не лыком шиты. Один и точный выпад. Тем более, что сестре ничего подробно объяснять не требуется. Когда они длинно повествуют о предках, Это для собственного удовольствия порассуждать, а не потому, что собеседник не в курсе исторического прошлого». «Дедушка Мунавих многозначительно проговорил Шурка. «Ну да», — опять зевая, согласилась Женя, и в свою очередь выдала список имен. «Бабушка Халиля, бабушка Изольда, бабушки Клара, Ольга, Аглая, Татьяна выкусил, Последнего оскорбительного вопроса Шура не услышал. Он спал. Да и сама Женя отключилась, порадовавшись, что последнее слово опять осталось за ней. Дедушка Мунавих был бедуином, сыном той самой бабушки Дамиры, которую воспитывали как мальчика. Бедуины — кочевники пустыни, народность древняя и особая, как тараканы, никакого пренебрежения, только факты эволюции, смогли пережить многие родственные виды насекомых, канувших в лету и не оставивших следа даже в каменных слепках. Так и бедуины, найдя в тысячелетней древности способ выживания, законсервировались и благополучно сохранились. И вовсе не благодаря упорному труду. Трудиться бедуины не просто не любили, ненавидели, промышляли набегами, нанимались охранять караваны, взимали с купцов пошлину за проход через свою территорию, облагали поборами тех, кто селился вблизи племени. Говоря современным языком, их занятиями были разбой, крышевание и рэкет. Понятия отдельной личности, индивидуальной значимости не существовало. Человек воспринимал себя сам и воспринимался остальными как малая частичка большого организма, племенного рода. Поэтому самым страшным наказанием было отлучение от рода, что равнялось смертному приговору, ведь за убийство отлученного кровной мести не предусматривалось. Имя Мунавих переводилось как «ставящий верблюда на колени». Дедуля был нраво бешеного, и считал, что может поставить на колени не только верблюда, но и всякого соплеменника, включая Сиида, вождя племени, и Хакама, старейшину-арбитра. Два последних олигарха сговорились и отлучили Мунавиха. Чтобы выжить, изгою и беглецу пришлось совершить множество преступлений, пролить реки крови. Впрочем, он не считал, Убийство, грабеж или шантаж — преступлениями. Его унесло далеко от дома. Тело, покрытое шрамами, было так же равнодушно к боли, как к черствое сердце к страданиям. Но однажды дедушка увидел, как в арыке тонет ребенок. Малыш пытается выбраться, царапает ручками скользкий берег, сползает вниз, захлебывается. Дедушка не бросился спасать ребенка. Напротив стоял и наблюдал, как тот гибнет. И когда ребенок уж совсем обессилил, скрылся под мутной водой, Мунавих почему-то спешился, слез сверблюда, плюхнулся на землю, за шкирку вытащил ребенка, отбросил в сторону, сел на верблюда и поехал своей дорогой. Ребенок пережил страшный стресс. Защищая психику от травмы, подсознание вычеркнуло этот случай из памяти мальчика. Когда он пришел домой, то не мог объяснить, почему мокрый и грязный. Мальчика звали Ешуа. Вывод Шуры. Если бы дедушка Мунавик не совершил добрый поступок, то человечество не узнало бы величайшего миссию и спасителя. Получается, что один импульсивный акт доброты зачеркивает сотни кровавых преступлений. И не важно, что история умалчивает о подвиге Мунавиха, Библии об этом не прочитаешь, но мы-то знаем, и тысячи других зародышей знают. Женя с братом была в корне не согласна. С ее точки зрения, лишь та доброта достойна восхищения, которая естественна и некорыстна, да еще сопряжена с угрозой для милосердного человека. Аргументы, жизненный путь перечисленных бабушек в разные времена и в разных странах. Они подвергали себя опасностям и страшно рисковали, движимые абстрактной добротой. Прятали и тайно выхаживали раненых воинов противника, не обязательно влюблялись в них. Бабушка Ольга вообще боялась печенега, которого скрывала в лесной землянке. Каждый раз, принося ему целебный настой из трав и еду, испуганно замирала. «Да чего же страшен, Ирод!» Если бы двойняшки не уснули и спор состоялся, Женя обязательно сказала бы, что доброта — родная сестра любви. Ведь когда человек любит, он добр и великодушен. Весь мир готов облагодетельствовать. Значит, чем больше любви, тем больше доброты. И надо, чтобы все всех любили. Шурка сказал бы, что сестру хлебом не корми. «Дай любовь воспеть». И опять вспомнил бы про сумасшедший дом дедушки Вадима. Об этом они уже говорили. Как невелико количество предков, а повторение неизбежны.